Глава 20 Теперь пришло ваше время. Поклонникам США, Великобритании и Австралии придется набраться терпения и подождать выхода песни BTS на английском языке. А вот японские версии их песен стали очередным успехом Big Hit. Чи, Эйс, Намида... Японский вариант Blood, Sweat Tears вышел в мае 2017 года вместе с новым клипом, который получился куда более ярким и местами даже психоделическим по сравнению с корейским оригиналом. Песня немедленно повторила успех For You, заняв первые места в японских чартах Billboard Hot 100 и Oricon. Неплохой старт для записи, сделанный на новом для группы легендарном хип-хоп лейбле «Dev Jam», где сейчас, среди прочих, записываются Джастин Бибер и Каньи Уэст. С конца мая по начало июля ребята провели 13 концертов по всей Японии в рамках тура «Wings» в общей сложности перед 145 тысячами зрителей. BTS били в Японии рекорды по продажам среди зарубежных групп и все больше людей узнавали о них. Они впервые приняли участие в японском эстрадном шоу «Сукири», где продемонстрировали свое знание японского и исполнили «Чи Эйс Намида». Во время тура они посетили бейсбольную игру между «Хан Шин Тайгерс» и Ниппон Хам Файтерс на стадионе Косиэн в Осаке. На матч участники надели фирменные майки команды Тайгерс со своим годом рождения в качестве номера, за исключением Джей хоп который выбрал счастливую семерку, и Чимина, выбравшего число 13, потому что это день его рождения. А чонгуку позволили сделать первый ритуальный бросок в игре перед многотысячной толпой зрителей. Золотой Мане и в вейсболе не подкачал, сделав, по мнению остальных участников, очень достойный бросок. Как говорится, Чонгук всегда на высоте. Хотя они все еще были в Японии, БТС никак не могли пропустить феста. В июне 2017 года они отмечали свое четырехлетие и, как в предыдущие годы, хотели разделить это событие с армией. Празднование началось с публикации коллекции фотографий за год на Фейсбук, затем вышел полюбившийся многим кавер на песню «We Don't Talk Anymore» Чарли Пута и Селены Гомес, а также два специальных видео с хореографией на YouTube. Первая с репетиции «Not Today» снятая в спортивном зале, а не в их обычном танцевальном классе, чтобы вместить всех участников под танцовки а второе на песню «I Like It» — «Part 2», Потом поклонников ждал сюрприз. BTS выпустили потрясающий ролик, который сами сняли на портативную камеру во время концерта в Сиднее. В него попали не только общие планы зала, заполненного кричащими во все горло армии, но и сами ребята на сцене, которые неподдельно веселятся и играют на камеру. Уже вошедшие в традицию семейные фотографии вышли очень забавными, особенно обновленная версия снимка 2014 года в школьной форме и темных очках. Очевидно, это намек на постоянные крики. Разве они не повзрослели? Главным событием феста стала домашняя вечеринка. Празднование в присутствии сравнительно небольшого числа поклонников, которое прошло в... Уури Арт Холл в Сеульском Олимпийском парке. Тысячу билетов продали только тем, кто недавно присоединился к фан-клубу, а для остальных велась онлайн трансляция на V-Live. Это видео до сих пор доступно с английскими субтитрами. После очень забавного вступительного ролика, в котором участники изображают сцены из клипа Blood, Sweat and Tears у себя в общежитии, они объединились в три команды со своими соседями по комнате. Арт N2 RM EV 3J Джей Хоп Чимин и Чонгук и Син Джин и Шуга. Весь вечер они играли в карты, отвечали на вопросы про своих соседей и показывали групповые номера. Команда R&V впервые представила со сцены написанную ими песню Fo clock. Ребята из 3J показали несколько поставленных ими уличных танцев, а в команде Син участники поменялись ролями. Джин исполнил рэп Шуги из Nevermind, а Шуга спел Awake. В конце шоу, показав зрителям свои очаровательные детские фотографии, они повеселили публику детсадовскими версиями некоторых своих хитов. Летом 2017 года на V-Live вышел новый сезон Bon Voyage. На этот раз ребята отправились в путешествие своей мечты – на Гавайи. Облачившись в гавайские рубашки и соломенные шляпы, они на протяжении восьми эпизодов вместе веселились, играли в прятки в гостинице, ныряли с маской и смотрели на звезды, загорающиеся после волшебного заката. В этой поездке не было и следа сложностей и неудач, преследовавших их в Скандинавии, но все же им пришлось проявить самостоятельность, заказывая блюда в Кэнс Хаус оф Пэнкейк, хотя Чимину удалось привлечь себе на помощь официантку. Также, разделенные на команды, они должны были сами найти дорогу до коттеджа в Оаху. Настоящим адреналиновым взрывом сопровождались моменты, когда они пролетали на вертолете над действующим вулканом, а Шуга сидел прямо рядом с открытой дверью, и когда они плавали в клетке возле стаи акул. Они успели как следует повеселиться, прежде чем вернулись к привычной жизни. С удовольствием носились по дороге вдоль моря на квадроциклах, а во время тематической полинезийской вечеринки Джейхоб, Чимин и Ви показали на сцене танцы BTS в гавайском стиле, исполнив их с неизменной отточенностью и синхронностью. В последнем выпуске они катались на яхте, Ви пришел в восторг, когда капитан дал ему постоять у штурвала, но как только он начал набирать скорость, остальные ребята не на шутку встревожились. К счастью, все закончилось хорошо. Каждый из участников написал письмо, адресованное одному из товарищей. В этих письмах они вспоминают, как познакомились друг с другом и рассказывают, как много значат друг для друга. Это был очень трогательный момент. Самое пронзительное письмо написал Ви для Чимина, где рассказал, как сильно ровесник и лучший друг поддерживал его все эти годы. Вероятно, следующую сцену с прощальной вечеринкой на лодке большинство зрителей смотрели в слезах. Феста помогла BTS выразить свою признательность армии за их любовь и поддержку, сделавшие их айдолами. Но вскоре они смогли вернуть еще один долг. приняв участие в праздновании 25-летней годовщины группы Seo Taiji and Boys, которая считается родоначальником кей-поп. В 1992 году их рэп-рок композиция I Know ворвалась в корейские чарты, потеснив традиционный трот песни и баллады. Взлетев на вершины чартов, она оставалась там на протяжении 17 недель. Это стало коренным переломом для корейской музыкальной индустрии. У них было не только совершенно новое, современное звучание, большое внимание привлекали и их тексты, рассказывающие о сложностях жизни молодежи. Вам это ничего не напоминает? Двое участников, Ян Хён Сок и Ли Джуно, покинули группу в 1996 году. Ян Хён Сок впоследствии основал компанию YG Entertainment, а СО Тэд Джи еще два десятилетия расширял музыкальные границы на корейской сцене, и вот, наконец, его признали настоящим крестным отцом кей-поп. У него вышел альбом «Time Traveler», где использовались отсылки к его старым хитам. А потом прошел специальный концерт в Сеуле. BTS пригласили принять участие и в том, и в другом. Для альбома BTS переделали его песню 1995 года «Come Back Home». В довольно жестком и мрачном оригинальном рэп-треке речь шла о давлении в семье, из-за которого подростки в Корее избегали из дома. BTS для обновленной версии временно вернулись к стилю No More Dream и N.O., дописав самостоятельно рэп-партии, добавив немного своей магии, например, высокий голос Джина во вступлении. «Получилось как нельзя лучше». 3 сентября 2017 года на Олимпийском стадионе в Сеуле состоялся концерт, на котором Со Тэ в Корее его прозвали президентом культуры, перед 35 тысячами слушателей выступил с мощным зарядом своих многочисленных хитов. Его помощники BTS попеременно оказывались то в роли подтанцовки, то в качестве бэк-вокалистов для своего героя. На репетициях они называли его «Отец», и он отвечал им взаимным уважением. В перерыве СОТ-Джи заговорил об успехах BTS и признал их своими преемниками, заявив «Теперь пришло ваше время». Такое признание означало, что BTS возглавили текущее поколение кей-поп-артистов. Летом они сменили название и логотип группы, что стало символом того, какой вес они приобрели на мировой арене. Название BTS на английском стало расшифровываться как Beyond the Sin. И именно так они начали представляться англоязычной публике. Тогда же появились и новые логотипы для BTS и ARMY в виде трапеций, символизирующих двери, через которые молодежь входит во взрослую жизнь. Теперь и группа, и ее верные поклонники были готовы к новому этапу в жизни BTS. Еще в мае на церемонии Billboard Music Awards 2017 Р.М. в своей торжественной речи сказал «Пожалуйста, Арми, не забывайте наши слова. Любите себя, цените себя». Эта фраза вспомнилась три месяца спустя, когда состоялся камбэк «Love Yourself». Перед этим вышла серия постеров с каждым из участников, один из которых шокировал Арми тем, что на фото Чонгук сидел в кресле каталки Каждый постер сопровождался короткой мрачной фразой от первого лица на тему любви. «Я солгал, ведь незачем любить кого-то вроде меня» или «Не сближайся со мной, это сделает тебя несчастной». На следующей серии постеров ребята изображены подвое на разделенных на темную и светлую сторону снимках, но Джин, как всегда, отдельно. Затем подряд вышли четыре короткометражных ролика. Сейчас их объединили в 13-минутное видео, основанных на этих снимках. Как и прежде, они наполнены символами и отсылками к предыдущим видео, образуя связанную историю. Армии тут же устроили активный мозговой штурм на предмет значения этих роликов. В фильме участники группы выглядят как простые парни, живущие по соседству – Если представить, что по соседству может жить стильно одетый парень с модной челкой и божественной фигурой. И оказываются в непростых романтических ситуациях. За исключением истории Джей Хоб и Чимина, всем остальным нравятся разные девушки. Но по мере развития сюжета в ход истории вмешиваются неуверенность в себе, застенчивость, зависть, разочарование и даже трагические события. Если вы занервничали, спешим успокоить. В конце концов Чонгук встанет из инвалидного кресла. Мини-альбом «Love Yourself Here» вышел в четырех вариантах – L, O, V и -E, e. В каждой версии был буклет с собственным набором фотографий. На этот раз обошлось без накрашенных глаз и сложных причесок. С одинаковыми стрижками участники выглядели очень естественно. Чимин, Джин, Ви и Чунгук с нейтральным цветом волос. А Джей Хоб привлек внимание своим оттенком, который поклонники назвали «пряная тыква». На снимках версии «Л» и «О» парни расслабленно позируют в одежде спокойных цветов, а в версиях «В» и «И» e они в разноцветных спортивных костюмах, и снимки более яркие и энергичные. В трейлере к альбому появляется только задумчивый Чимин со светлыми волосами, то в ослепительно-белой комнате, то на фоне океана и космоса. В интервью журналу «Вог» Шуга объяснил, Этот альбом о том, как молодой человек влюбляется. Есть четыре варианта любви, и мы сняли четыре фотосессии, чтобы показать их. Хотя все они разные, чувство любви пронзает каждый кадр. Снимки наполнены игривостью, на них друзья весело проводят свободное время дома, и это довольно трепетное ощущение. Именно яркие краски, а еще цвет потертой джинсы и роскошный расшитый пайетками бомбер от Гуччи на чимине. Главные действующие лица в танцевальном клипе на заглавную песню альбома ди Участники в разноцветной одежде танцуют и поют в калейдоскопе ярких фонов, которые меняются от олдскульной компьютерной графики до конфетно-цветастых разводов, завихрений, изображений космоса, геометрических фигур и яркого неона. Хореография тоже поражает воображение четкостью, замысловатостью и большим количеством молниеносных движений. В билборд написали, что когда BTS выступали на церемонии American Music Awards 19 ноября, камеры не успевали зафиксировать движение их ног. Некоторые считают, что хореография в этом клипе одна из самых сложных за всю историю группы, на что V во время трансляции на V Live пошутил. Нам понадобилось больше четырех часов, чтобы отточить все сложные движения, а у Джей Хобб это заняло примерно 10 минут. Как вскоре выяснилось из интервью и пресс-конференции, BTS считали выход Love Yourself Here началом новой эры в истории группы. RM назвал ее второй главой и написал сообщение фан-кафе о том, что это будет поворотная точка для BTS. Альбом получился уверенным и многообразным в стилистическом плане. В нем органично сочетаются работы приглашенных исполнителей и постоянных продюсеров. Как и анонсировалось, он посвящен волнующему, радостному и в то же время тревожному ощущению, которое испытывает влюбленный человек. На нем впервые используются тексты без прямого указания на пол героя. Есть там и песни, где BTS напрямую обращаются к ровесникам. Альбом вышел 18 сентября 2017 года. Открывала его по традиции та же песня, что звучала в тизере. Впервые эту честь доверили вокалисту. Выбор пал на Чимино. Песни Serendipity, которые называют расслабленной городской балладой, он с изяществом и легкостью поет об идеальной любви, которая суждена небесами. Тему развивает следующая композиция за главный трек альбома D&A. Свист Ченгука, цепляющий внимание в начале трека, повторяется на протяжении всей композиции, а основу ее составляет электронная музыка с мелодией, сыгранной на акустической гитаре, поверх которых звучат вокальные партии и рэп. Группа The smokers опубликовала совместное с BTS фото, сделанное на Billboard Awards с подписью «Обожаем этих ребят». Когда они давали концерт в Корее, BTS вместе с ними вышли на сцену, чтобы спеть «Клозу». А теперь на новом альбоме выпустили совместно записанный трек «Best of Me» — классическую танцевальную композицию, очень бодрую, эмоциональную и с легким припевом. В следующем треке «Дампл» использована мелодия из композиции illegal Элисон Каплан, а текст написал Р.М., чьи ямочки на щеках обсуждаются больше всего. Однако в записи он уступает место у микрофона вокалистам, в первую очередь Джину, чей голос наполняет эту композицию нежностью и проникновенностью. Затем идет Пьер Пайер. Еще одно посвящение поклонникам, но тут все не так просто — Тамар Херман из Billboard пишет, что это самая провокационная песня за всю историю BTS, поскольку она высмеивает фанатскую культуру, благодаря которой группа и достигла процветания. Под плавные звуки диска BTS безжалостно насмехаются над ARMY, говоря, что их увлечение мешает им сосредоточиться на учебе и других важных вещах, но в то же время они этому радуются и воспевают свою неотразимость. Скит Billboard Music Awards Speech записан не в студии. Это полная запись эпохальной победы на BBMA, которая начинается с момента объявления победителя и радостных возгласов поклонников и включает речь RM, после которой слышен звук фонящего микрофона. Этим же звуком начинается мик-дроп. На создание композиции BTS вдохновил жест бара Обамы, который закончил свою речь на приеме в Белом доме, бросив микрофон на пол. В этой рэп-браваде группа якобы оправдывается за свой успех. «Извините, что мы не провалились вопреки вашим предсказаниям». И это продвинутая версия привычного звучания BTS, усиленная застревающим в голове припевом. «Неужели BTS отказались от социальной ответственности?» Конечно же, нет. И следующая песня «Гоу-гоу» доказывает это как нельзя лучше. У нее, конечно, легкое диско-звучание с примесью «Тропико», но зато текст бьет точно в цель. Контрастируя с музыкой, наполненные гневом и вызовом слова песни резко осуждают общество, в котором молодые люди, лишенные амбиций и надежд, пытаются реализоваться через «ЙОЛО». «You only live once». совершенно не беспокоясь о последствиях. Завершает альбом композиция «Аутро Хё», в которой на плотное, сочное музыкальное сопровождение наложен настолько расслабленный рэп, что он звучит фактически как пение. Каждый из трех рэперов зачитывает по куплету, демонстрируя свой стиль и раскрывая собственную точку зрения на чувство неуверенности во время влюбленности. На этом 30 парад разнообразных музыкальных стилей в которых BTS черпают новые идеи и формируют новое звучание, заканчивается. Альбом на физических носителях порадовал покупателей двумя скрытыми треками с точки зрения BTS, не подходившими под концепцию любви, но которые они все же хотели включить в альбом. Skid, Hesistation and Fear — одна из самых откровенных записанных бесед группы. Ее имеет смысл прочитать в переводе. Участники рассказывают, что сильно боялись срыва дебюта, толком никогда не учили японский и английский, и сейчас беспокоятся, что могут не справиться со свалившейся на них популярностью. Композиция «Сия», написанная и спродюсированная «РМ», раскрывает некоторые из этих тем. Это классический трек BTS, в котором сочетаются рэп и вокал, а главной мыслью становится «там, где надежда, там и испытание». И на этот раз это действительно конец альбома. 21 сентября 2017 года BTS устроили шоу с новой программой, которая транслировалась онлайн. На нем они исполнили MIC Drop, Go Go и DNA с нового альбома, а также I Need You и No More Dream. Помимо песен, ребята обсудили новую пластинку и развлекли публику несколькими смешными роликами, снятыми дома, а также своими воспоминаниями о раннем периоде группы и даже воспроизвели на сцене свои пробы в Big Hit. В Корее Love Yourself Хё достиг новых высот. Он занял первую строчку в чарте Геон и стал самым хорошо продаваемым альбомом на физическом носителе за последние 16 лет. Каждая песня с альбома попадала в десятку лучших в чарте Мелон, а сам он имел невероятный успех на музыкальных шоу. Песня DNA принесла BTS еще 10 побед, включая первую в истории группы «Тройную корону», то есть три победы подряд на «Мьюзик Бэнк» и «Инкигаю». «Кэмбэк совершили еще одним специальным шоу. «Би-Ти-Эс Это пародия на «М-Каунтдаун», в которой на всех ролях исключительно би Шоу, ведущим которого стал Джин, было составлено по всем правилам. Со своей чарт-таблицей, выступлениями на сцене, мини-сериалом и играми. В одном фрагменте ребята должны были исполнить танец под «Бой-ин-Лав», используя только нижнюю часть тела в другом — показать замедленную хореографию из «Фая», а в финале проигравшая команда «Ви», «Джейхоб» и «Чимин» должна была танцевать в два раза быстрее под главной хит-группой «Ди Эн Эй». «Лав был обречен на успех, больше миллиона предзаказов говорили сами за себя, но предсказать, что она взлетит настолько высоко, не мог, вероятно, никто. В день выхода альбом мгновенно попал на первое место по продажам в чарте iTunes Top Album в 70 странах. На вторую неделю он стал номером один в Японии, занял седьмое место в чартах Billboard 200 и впервые смог пробиться в британский чарт UK Top 40, заняв 14-ю строчку. Кроме того, на YouTube он вырвался в лидеры на вкладке в тренде «Неслыханное достижение для кей-поп-группы». «Пант Хан Бомб. би отрабатывает танец для домашней вечеринки». В этом довольно длинном ролике собрана нарезка эпизодов о том, как команда 3J готовится к домашней вечеринке, отрабатывая хореографию для феста. С одной стороны, невозможно не улыбаться, глядя, с каким удовольствием они работают вместе, С другой становится видно, как много сил они приложили для того, чтобы танцы выглядели безупречно. А еще можно понять, как сильно они любят танцевать, и неважно, где они находятся. В танцевальном зале за кулисами Billboard Music Awards 2017 или в номере J-Hop, где Чимин танцует в халате и тканевой маске для лица. Пант Хан Бомб. Репетиция Гоу-Гоу. Хэллоуин-версия. В специальном выпуске, приуроченном к Хэллоуину 2017, Белоснежка вместе с шестью гномами танцует под «Гоу-Гоу», и это самый популярный ролик в серии «Пантхан-бомб», набравший более 50 миллионов просмотров. Впрочем, ничего удивительного, ведь исполнение в нем выше всяких похвал. Ви, проигравший в камень-ножницы-бумага, переодевается в платье и, затмевая всех, танцует с невозмутимой серьезностью – а заканчивает номер, откусив от отравленного яблока. Развеселые гномы тоже стараются, как могут».